Валерий Пылаев. Горчаков Книга четвертая Камер Юнкер Глава первая Что ж ты такое задумал, Александр Петрович? Ни стыда, ни совести, старую выгнать Да чего ж я тебе сделала? Арина Степановна, еще пару минут назад бывшая крепостной крестьянкой, была недовольна. Нет, даже не так. Взвинчена, раздосадована и, похоже, готова скандалить хоть до самого обеда. Дед предупреждал, что просто не будет, и благоразумно опасался. Настолько, что на целое утро даже уступил мне место в собственном кабинете. И это вселяло уверенность. Хоть какую-то, в том, что разгневанная пожилая женщина не запустит мне в голову чернильницы или телефонным аппаратом, «Нас разделяла здоровенная столичница из дуба, но в безопасности я себя не чувствовал. Хотелось прятать глаза, удрать, оказаться где-нибудь подальше отсюда, промолчать или спросить совета у резного чертика на оставленной дедом трубке. Но его вот темнейшество молчало и как будто даже чуть косился куда-то в стену, делая вид, что все происходящее его и вовсе не касается. И никаких советов давать ясное дело не собирался. Дескать, выкручивайся сам, Горчаков». И я выкручивался. «Признаю, ваше право быть не в духе, Арина Степановна». Я постарался выдавить из себя улыбку. «Хоть и не вполне понимая причины такого расстройства, я всего лишь...» «Не понимает он!» «Да я ж тебя вот такого помню!» Старушка показала ладонью, что-то вроде метра с кепкой от пола. «Всё, на кухню ко мне бегал, когда Мишка прохода не давал. А теперь чего? Взрослый стал, силы набрался. Значит, всё можно?» «Да уж, похоже, это будет даже сложнее, чем я думал. В первую очередь вы должны понять, что никаких особенных перемен ваше новое положение не подразумевает», терпеливо проговорил я. «Ни при каких обстоятельствах». «Ну за что ты так со мной, Сашенька?» Арина Степановна вдруг обмякла в кресле и всхлипнула. «Пожалей, не гони старую». «Да никто вас и не гонит», не выдержал я. «И даже не думает. Ну поймите же вы, наконец, все будет точно так же, как и раньше. Вы останетесь в усадьбе, сохраните свою работу и обязанности. Просто будете считаться свободным человеком, получите жалование». «И на кой мне это жалование твое?» Арина Степановна сплеснула руками. «Может, кому и надо? А мне, милость Горчаковых, всегда дороже была. Зачем лишаешь?» «Не лишаю». Я кончиками пальцев пододвинул к краю стола только что подписанную бумагу. «Вы продолжите служить роду, конечно, если того пожелаете. Но сами подумайте, Арина Степановна, куда мы без вас? Пропадем ведь?» Почти полминуты мы сидели молча, и я понял, гроза миновала. Неуклюжая лесть сработала там, где убеждение оказалось бессильно. Глубокая морщина на лбу Арины Степановны разгладилась, и теперь великая домоправительница выглядела скорее удивленной и чуть потерянной, чем сердитой. Пропадете, конечно». «Ладно уж, послушаю я тебя», — с явной неохотой проговорила она. «Только разве иначе нельзя, Сашенька, чтобы всё по-старому?» «Нельзя», — отрезал я. «Вы не хуже меня знаете, что все это коснется не только вас. Перемены порой необходимы». «Да знаешь, где я эти перемены видела, Сашенька!» Арина Степановна снова сердито нахмурилась и уперлась руками в бока. «Придумают этих реформ своих, а простым людям я попросил бы». Я чуть подался вперед. «Разумеется, вам дозволено говорить мне все, что угодно, но только с глазу на глаз. Здесь, в этом кабинете, и нигде более. Но я буду очень опечален услышать подобное в усадьбе или за ее пределами, и особенно от вас. Понимаете, Арина Степановна? Мне не пришлось даже повышать голос. Хватило и дара на мгновение вырвавшегося на свободу без моего желания. Почти. Стекла едва слышно задребезжали, воздух в кабинете похолодел на пару градусов. А Арина Степановна съежилась в кресле напротив, разом потеряв весь задор. «Понимаю, Александр Петрович, понимаю», — закивала она. «Надо, значит, надо». «Вот и славно!» Я откинулся и даже позволил себе чуть потянуться в кресле. «Ступайте, занимайтесь делом, как положено. И мне бы чаю ещё». «Всё сделаю, Александр Петрович. Сейчас же велю». Арина Степановна поднялась с кресла, засеменила к выходу и уже у самой двери, оглянувшись, добавила. Вы только не сердитесь, простите, старую, а то как зеркните, душа в пятки уходит. Вылетый дед, ей-богу. В любой другой день такое сравнение мне, пожалуй, даже бы польстело. Но сегодня я полностью сосредоточился на происходящем. Непростая беседа завершилась, и теперь мне предстояла еще одна схватка с разгневанной женщиной. И чего уж там, куда более серьезная? Воронцова вошла в кабинет быстрым шагом, но все же успела бросить на Арину Степановну красочно-презрительный взгляд. Как же иначе? Родовитую аристократку вызвали на ковер, как нашкудившую гимназистку. Заставили ожидать, да еще и приняли после какой-то там крепостной старушенцы. Я с трудом удержал улыбку, вспомнив, что одна гостья была старше другой от силы лет на двенадцать. Но выглядела княгиня, конечно же, превосходно и даже обворожительно. Роскошное тёмно-синее платье с декольте, тонкая шерстяная накидка на плечи, которая одна наверняка стоила дороже всего гардероба Арины Степановны вестивзятого туфли на высоченном каблуке и, разумеется, внешность. Подаренная самой природой и доведенная до совершенства косметикой из Парижа родовым даром, простой смертный наверняка потерял бы голову, окажись с ним рядом такая женщина. Не то чтобы на меня совсем не действовала притягательность Воронцовой, и все же я видел чуть больше, чем другие. Ее сиятельство изменилось. Сухость кожи не могли скрыть даже дорогущие крема. В волосах не было ни единого седого, но уже благодаря краске а в уголках глаз собрались корохотные морщинки. И даже сам Дар, истинная сущность княгини, съёжился, пожух и ослаб. Она до сих пор превосходила меня по магическому классу, формально во всяком случае. Но теперь я без труда считывал ее, и вряд ли Воронцова смогла бы мне помешать, даже если бы почувствовала. Несколько месяцев вдали от родового источника сделали свое дело, а собственных сил поймать ускользающую молодость уже не хватило. Княгиня постарела, и внешне, и внутри. Она без приглашения уселась в кресло напротив, метала глазами молнией, без всякого стеснения буквально давила меня своей выдающейся, ну, скажем, харизмой. Но настоящей истинной уверенности у нее не осталось и капли, только страх, который я ощущал почти физически. «Это не слыхано, князь!» Воронцова явно подготовила гневную речь заранее. «Заставить женщину подняться в такую рань, ехать...» «Доброго утра, ваше сиятельство! Присаживайтесь, пожалуйста!» Я указал на кресло, которое Воронцова уже и так успела занять. «Вы ведь догадываетесь, для чего я вас позвал?» «Не имею ни малейшего представления», — скривилась Воронцова. «Но если уж вам так хотелось увидеть мою персону, могли бы потрудиться приехать в город или хотя бы...» «Господин имеет право призвать вас вассала, но никак не наоборот», — я пожал плечами. «И не вижу ничего неправильного в том, что я этим правом воспользовался». «Правом?» Воронцова в очередной раз попыталась изобразить праведное возмущение, но совсем неудачно. «Думаете, если я назвала вас своим господином и защитником, вам позволен...» «Именно так я и думаю. Вернее, точно знаю...» — отрезал я. «Что мне позволено, а что нет. И поэтому вы ответите на все мои вопросы. По своей воле или даже против таковой, если я того пожелаю». Мой дар освободился лишь на мгновение, но его хватило, чтобы Воронцова поняла, Я не только прекрасно осведомлен о заклятии приоритета, но и сумею им воспользоваться. Хватит и умений, и силы. И уж тем более наглости». «Прошу меня извинить, князь», — Воронцов склонила голову. «Я забылась». «Всякое бывает», — улыбнулся я. «Где ваш сын Дмитрий, кажется?» «Разумеется, я прекрасно помнил имя наследника рода. Со дня нашей дуэли не прошло и года». Но зато теперь Воронцова наверняка сообразила, его мнение насчет всего, что было или будет сегодня сказано, меня ничуть не волнует. И что я не постесняюсь использовать любые рычаги, какие окажутся под рукой. На мгновение в глазах княгини мелькнула злоба, потом страх, но они тут же сменились тоской. «Сейчас Дмитрий в Париже», — негромко проговорила она. «Но я не понимаю, какое отношение...» «Вот и славно», — я махнул рукой. «Пусть там и остается, меньше будет шума». Родовой источник Воронцовых сейчас подчиняется вам, не так ли? Да, формально, во всяком случае. На этот раз в глазах княгини не было и намека на удивление, только тревога. Похоже, ее сиятисто уже успела сообразить, к чему я кланю. Отлично, значит, все именно так, как я и предполагала. Я удовлетворенно кивнула. Вы отлучите своего сына от рода. Что? Я не собираюсь требовать суда или даже появления Дмитрия в столице. Хотя, как вы понимаете, мог бы. «Для всех будет лучше, если он вообще больше никогда не вернется в Россию и даже сменит фамилию». Я сделал паузу и покосился на висевшие на стене часы. «Разумеется, я не буду возражать, если вы назначите ему достойное пожизненное содержание». Воронцова нервно усмехнулась, так будто приняла все, что я говорил, за какую-то нелепую шутку, и только через несколько мгновений замерла, сверкнула глазами, побледнела и, наконец, заговорила. «Вы хоть понимаете, чего хотите, князь?» — кое-как выдавила она. «Если хоть на минуту представить, что я сделаю подобное, рот Воронцовых прервётся!» «А чего же?» — я откинулся на спинку дедового кресла, усаживаясь поудобнее. «Вы, княгиня, еще молодая и, смею заметить, в высшей степени привлекательная женщина. Ничто не мешает вам снова выйти замуж, к примеру, за одного из вассолов моего деда. Скажите, вы знакомы с бароном Штольцем?» «Да, он уже не так молод, его сложно назвать красавцем, но...» «Вы сошли с ума, князь!» — прошипела Воронцова. «Я никогда в жизни не стоит зарекаться!» «Итак, повторяю, я чуть подался вперед. вы выйдете замуж, княгине, и когда законный супруг потребует наследника, вы подарите ему одаренного мальчика, родите или усыновите, на ваше усмотрение. Ваш сын будет носить двойную фамилию» и унаследует все достояние и силу обеих семей, если получит благословение государыни, конечно же. Но все вопросы с ее величеством я любезно возьму на себя, в знак особого почтения к вам, княгине». «Вот как!» — Воронцова злобно ухмыльнулась. «А может, это вы унаследуете все достояние Воронцовых, сделав главой рода игрушечного князька, марионетку вашего дедушки? Приятно беседовать с женщиной, чей ум не способен затмить даже красота». Я сложил пальцы домиком. «Надеюсь, мы поняли друг друга». «Вы смешанный князь», — Воронцова выдавила из себя натужно фальшивое хихиканье. «Строите из себя не весь кого. Мы ведь оба знаем, что я не выйду замуж по вашей указке. Тем более за еще барона». «И вот вы уже торгуетесь, княгиня», — невозмутимо отозвался я. «Разумеется, мы вместе выберем для вас достойного супруга. Но спешить ни к чему. Пока мне будет достаточно и ваши подписи на документах, я уже велел поверенным подготовить все необходимое. «Хватит нести чушь!» — не выдержала Воронцова. «Вы не имеете никакого права так поступать с моим родом. Если сейчас же не прекратите, я немедленно поеду прямиком в зимний и буду требовать ее величества защиты. Вы не понимаете...» «Нет, это вы не понимаете, княгиня». На сей раз обошёлся даже без дара. Просто посмотрел на Воронцову так, что она тут же осеклась и умолкла. Злобно сверкнула глазами, прикрыла декольте платком и понемногу съёживалась в кресле, будто сдуваясь. «Ни вы, ни ваш сын сейчас не в том положении, чтобы чего-то требовать у государыни», — продолжил я. «И именно поэтому я имею право на все, А вот вы, напротив, все свои права потеряли». Я чуть подался и блокотился на стол. «Потеряли в тот самый момент, когда решили бежать из страны, вместо того, чтобы исполнить свои прямые обязательства по отношению к короне и своему господину, то есть мне». «Вы ведь прекрасно знаете, князь», — полушепотом отозвалась Воронцова. «Знаете, что тогда творилось? Я... я испугалась. и за сына, и за саму себя. Как и все мы, не сомневаюсь, каждый из тех, кто погиб в ту ночь у стен Зимнего дворца, боялся. Но эти люди, многих из которых я знал лично, выполняли свой долг до конца». Я покачал головой. «В то время как вы, княгиня, пили в Париже шампанское, и пусть никто еще не назвал ваше решение изменной, оно, вне всяких сомнений, является таковой». «Нет!» — выдохнула Воронцова. «Я не солдат, в отличие от вас, князь. Я не обязана в первую очередь, вы — аристократ, человек дворянского происхождения. И к тому же, наделенный властью и даром, ваш долг перед короной, государством и народом неизмеримо выше даже воинской присяги или клятвы, которую вы дали мне лично. Но вы предпочли позабыть обо всем. И именно поэтому, княгиня...» Я поймал взгляд Воронцовой и, сделав паузу, тихо закончил. Вы будете делать все, что я скажу. Нет, вы не посмеете. На ее сиятельство было жалко смотреть. В дедов кабинет заходила уставшая, но все еще уверенная в собственных силах женщина, а теперь я видел перед собой перепуганное существо, у которого не хватало отваги даже взглянуть мне в глаза. Конечно, я никак не могу помешать вам хоть сейчас бежать и жаловаться государыне, да и не собираюсь. Я заговорил еще тише. Но если вы сейчас заявитесь в зимний с жалобами на мои грехи, то в первую очередь будьте готовы ответить за свои собственные. И едва ли ее величество окажется к вам столь же благосклонно, как я». Воронцова не ответила, сидела молча минуту или две, чуть покачиваясь вперед назад и только потом поднялась и, не попрощавшись, направилась к выходу. Я уже решил было, что разговор окончен раз и навсегда, но ее сиятельство, похоже, слишком сильно желало, чтобы хоть самое последнее слово все таки осталось за ней. «Будьте осторожны, князь!» Единым тоном произнесла она, на ходу оборачиваясь прямо перед дверью. Пусть сейчас вы можете позволить себе много, это не продлится вечно. Не стоит забывать, у рода Горчаковых немало врагов, и подобными решениями вы лишь увеличиваете их число. Охотно верю, я пожал плечами. Но и вы не забывайте, что обычно происходит с моими врагами, чтобы ненароком не повторить их судьбу. Доброго дня, княгиня. Через несколько мгновений цокот каблуков Воронцовой стих в коридоре. Но одного меня оставили ненадолго. Не успел я разложить на столе документы, как в дверь постучали. «Чай, ваше сиятельство, Арина Степановна велела. Говорит, вы изволили!» Незнакомый голос принадлежал женщине, скорее даже совсем молоденькой девушке. Звучал он совсем не громко и даже робко, но как-то по-особенному мило, будто его обладательница не просто выполняла свою работу, Но и действительно была рада самой возможности услужить мне. Две встречи с особыми женского пола этим утром получились не из простых, но третья, похоже, могла вполне оказаться приятной.